Очень многие люди в своих мечтах планируют жизнь ребенка, возлагая на него чистолюбивые надежды, предуготавливая ему те или иные социальные роли. Но все это совершенно неадавистично. Они навязывают ребенку свои желания, заведомо зная, кем он должен стать и каким он должен стать. Но я бы сказал, что такой ребенок рождается в невидимой глазу смирительной рубашке. Истину можно любить так же, как дитя, доверяя ей испытывая счастье и восхищение от того, что она готова проявить свою сущность. Истина как таковая, истинно самостийная, своенравная и откровенная будет прекраснее, чище истине, чем если бы мы вынуждали ее соответствовать нашим ожиданиям, надеждам, планам или текущим политическим потребностям. В последнем случае истина тоже оказывается ограничительной смирительной рубашкой. Нормативный подход, если понимать его неправильно, только как стремление подогнать истину под некие априорные ожидания, действительно может искалечить, исказить истину. И боюсь, что именно этим и занимаются ученые, подчиняющие науку политике. Иное понимание нормативности у даоистичного ученого. Он любит зарождающуюся истину настолько, что готов принять ее как самую лучшую из истин, и потому позволяет ей быть самой собой. Кроме того, я полагаю, чем менее замутнена истина, чем менее она искажена от доктринерства, тем лучше будущее ожидает человечество. Мне кажется, что человечество больше выиграет от истин, постигнутых нами в будущем, нежели от тех или иных политических убеждений, которых мы придерживаемся сегодня. Я доверяю еще неоткрытым истинам больше, чем уже известным мне. Это нечто иное, как научно-гуманистическая версия высказывания Не моя воля будет исполнена, но Твоя. Мои тревоги, мои надежды на человечество, мое рвение делать добро, мое желание мира и богатства, мои нормативные стремления, все это, я чувствую, принесет большую пользу, если я стану смиренно, открытым, объективным и по-даоски не откажусь предрешать истину или вмешиваться в нее, если буду по-прежнему верить в то, что чем больше я узнаю, тем больше пользы смогу принести. Неоднократно в этой книге, как и во многих последовавших вслед за ней публикациях, я заявлял, что актуализация истинных потребностей ребенка определяется наличием любящих родителей и других людей, удовлетворяющих его базовые потребности, а также всеми теми факторами, которые теперь называют экологическими, здоровьем или нездоровьем культуры, ситуацией в мире и так далее. Движение в сторону самоактуализации и до человечности становится возможным благодаря целостной иерархии хороших условий. Эти физические, химические, биологические, межличностные, культурные условия значимые для индивидуума настолько, насколько они обеспечивают или не обеспечивают удовлетворение его базовых человеческих потребностей и прав, насколько позволяют ему стать достаточно сильным, достаточно автономным, чтобы самостоятельно управлять своей жизнью. Человека, взявшегося изучать эти предпосылки, может потрясти, насколько хрупок человеческий потенциал, насколько легко он может быть разрушен или угнетен, настолько легко, что до человечины человек кажется нам чудом, невероятной сущностью, внушающей благоговейный страх и трепет. Но вместе с тем уже сам факт существования самоактуализированных людей убеждает нас в возможности самоактуализации, и воодушевленные мы верим, что все опасности преодолимы, что финишная черта может быть пересечена. При этом исследователь почти наверняка подвергнет перекрестному огню обвинений как относительно межличностной, так и интропсихической реальности. Он заслуживает звания оптимиста или пессимиста в зависимости от того, на чем он сосредоточен. На него посыплются упреки и апологетов наследственности, и инвайроменталистов. Политические группы попытаются, конечно же, приклеить к нему тот или иной ярлык, заимствованный из газетных заголовков. Ученый, безусловно, воспротивится этим тенденциям, все или ничего, этой дихотомизации или рубрификации. Он будет продолжать думать в терминах степени, он будет холистичным, отдавая себе отчет в том, что существует множество детерминант, действующих одновременно. Он будет стараться быть восприимчивым фактом, по мере сил отделяя их от своих желаний, надежд и страхов. Сейчас совершенно очевидно, что эти проблемы, что такое хороший человек и что такое хорошее общество, подпадают под юрисдикцию эмпирической науки, и что мы можем уверенно ожидать прогресса знания в этих областях. Есть две проблемы – проблема дочеловечности и проблема хорошего общества, способствующего дочеловечиванию. В этой книге большое внимание уделено первой проблеме. Я много писал об этом предмете после 1954 года. Когда эта книга впервые вышла в свет, но ни с чем нужно включать свои данные в это переиздание. Вместо этого я отсылаю читателя к некоторым из моих трудов по данному вопросу. И со всей настоятельностью советую ознакомиться с литературой экспериментального плана по нормативной социальной психологии которую сегодня называют по-разному теория развития организации, теория организации, теория управления и так далее. Мне кажется, что эти теории, отчеты об исследованиях и экспериментах очень важны сегодня, поскольку предлагают реальную альтернативу различным версиям марксистской теории, демократическим и авторитарным теориям, равно как и другим существующим ныне социальным философиям. Меня вновь и вновь поражает, что так мало психологов знает об этих работах. Таких, например, как работы Арджиса, Бенниса, Ликерта и Макгрегора. Я упомянул только некоторых исследователей в этой области. В любом случае, каждый, кто пожелает всерьез заняться теорией самоактуализации, должен также серьезно отнестись к этому новому течению в социальной психологии. Если бы мне предложили выбрать один единственный журнал, Чтобы порекомендовать его человеку, интересующемуся современными разработками в данной области, я бы назвал «Journal of Applied Behavioral Science», хотя его название может ввести в заблуждение. В заключение, мне бы хотелось назвать книгу, которую вы слушаете, про возвестницы гуманистической психологии или воплощением того, что сегодня называют третьей силой. Очень юная с точки зрения классической науки, гуманистическая психология открыла перед учеными двери для изучения таких психологических явлений, которые можно назвать трансцендентными или трансперсональными, тех фактов, которые прежде были принципиально исторгнуты из сферы научного рассмотрения бихвиаризмом и фрейдизмом. В число этих феноменов я включаю не только высшие и позитивные состояния знания и личности, такие как трансценденция материализма, верхние пределы эго, установки противостояния атомистическому мировоззрению и так далее, но также концепцию ценностей вечных истин, которые являются частью расширившего свои границы Я. Уже появился новый журнал, посвященный этим вопросам – Journal of Transpersonal Psychology. Сейчас уже возможно начать думать о трансчеловеческом, о психологии и философии, трансцендирующей человека как вид, но это еще впереди.